Интерлюдия девятая. В этот раз собрание проводилось поздно ночью. Как ни как, начало новой недели, а среди заговорщиков очень много тех, кто занимает высокие посты или отвечает за крупные кланы. А главарь так вообще освободился глубоко после двенадцати. Выглядел он злым и усталым, что не мешало внимательно выслушивать отчет. Перед Онцисоевым осталось только дождаться благоприятного времени. Сейчас предложил один из заговорщиков. Рано, главарь поморщился. ССОев мог не успеть заменить. А мог и успеть. В конце концов, мы просто сходим на разведку и узнаем, сработает ли на нас охранная система школы. Не сработает, отрезал главарь. Портал я настраивал сам, так что не сработает. Лишний раз проверять нет необходимости. Тем более, значит мы ничем не рискуем. Мне надоело бездействие. Тумановым давно пора уйти. Главари поморщился. Конечно, для подручных была придумана замечательная история о том, что похитив великую книжну, они вынудят императора отречься. Но в планах главари было совсем другое, и отречение императора туда не входило. Поэтому всё должно быть исполнено ювелирно, и никто не должен был пострадать. И Тумановых, разумеется. Те, кто пошли на предательство и сейчас рядом с ним, могут даже умереть в назидание остальным. Точнее, могут до переворота, а после него должны. Потому что иметь под боком кучку жаждущих крови фанатиков не то, что нужно нормальному человеку. А главарь, как ни странно, считал себя нормальным. От того, что мы подождём неделю, ничего не изменится, сказал главарь. А так, что мы проведём разведку, вреда не будет, заявил слишком активный подручный. Или вы не уверены в своей работе? Меня не уверен в Ссоеве, он глуп и жаден. А ещё главарь не был уверен в этом выскочке слишком активной. Тогда тем более стоит проверить. Давайте я прыгну один туда и обратно. От таких только и жди неприятностей. Может выдать ему портал в один конец с расплющиванием при возвращении. и сказать, что попал под тумановскую защитную магию. Главарь представил эту прекрасную картину и пожалел, что нет уверенности в том, что Сосоев не доставил нужное в нужное место. И не проверить никак. Но с Елисеевым под боком крепить дополнительные блоки, нарываться на неприятности. Лучше уж так, спокойно, без дополнительной магии. Впрочем, если этот тип действительно нарвется на кого-то или что-то, сюда привести не сможет, как не смог это сделать Воронцов. А если бы вдруг кому удалось обойти клятву, то на него, на Главаря выйти практически нереально. Все здесь находящиеся считают его другой персоной. Так что пусть этот придурок рискует. Может, остальные и станут поспокойнее. Прыгайте, сварливо согласился Главарь. Ну если на косячьечте не обессуть, а лично придушу. Прозвучало угрожающе, но маг как будто только и ждал хотя бы формального разрешения. Не на косячье будьте уверены, хвастливо бросил он. Давайте портальный артефакт. Пройгну, огляжусь, вам доложу. Главарь неохотно вытащил артефакт и протянул магу. Не шалить там. И если внезапно со соив сработал как надо, хватайте туманову и быстро назад. Ежели нет никакой самодеятельности, осмотрелись и возвращайтесь. Среди ночи никто не должен заметить. Мак кивнул, криво усмехаясь, и почти сразу активировал портал, который должен был перенести к маячку в крыльях Феникса. Куда же произошёл переход, Мак с ходу сказать не смог. Попал он в спальню, но та была пуста и не слишком похожа на школьную. Он огляделся, но это не слишком много ему дало. идентифицировать, кому принадлежит комната и где он находится, маг не смог. Тогда он тихо подошёл к окну и выглянул наружу. "Точно не крылья", разочарованно проворчал он. Внезапно дверь распахнулась. "Кто здесь?" испуганно прошептала Валерия Лазарева и сделала несколько шагов внутрь комнаты. Версанова и этовы Её руки были готовы спустить на вторженца шаровую молнию, которая бы наверняка исказила портал. Поэтому Мак, прежде чем активировать артефакт, сначала бросил парализующее заклинание на помешавшую ему женщину. Поскольку тренировался он в исполнении магии куда чаще, чем она, успел первым, после чего тут же активировал телепорт и шагнул в него, досадуя, что его заметили и что главарь будет недоволен. То, что Валерия упала виском аккурат на угол письменного стола, он уже не видел. Горничная обнаружила незакрытую дверь ранним утром, когда рассеялись все следы магии, а Валерия была мертва. Она заорала так громко, что ее услышали не только те, кто уже приступили к работе, но и те, что еще спали. Первым пришел Кирилл. Какое-то время он оторопел и смотрел на тело жены, смотревшей пустыми глазами куда-то под кровать сына. Потом велел заткнуться горничной, которая вопила не переставая, и отправил её за Андреем Кирилловичем. Но тот пришёл сам. Что случилось? спросил Лазарев старший. Младший поставил защиту от прослушивания и мелиж после этого довольно зло ответил. Это я у тебя хотел спросить, что случилось. Я говорил, что не хочу убивать Валерию. Достаточно было, что она находилась постоянно дома, но ты решил сделать всё по-своему и убил мою жену. Кирилл Ты серьёзно? возмутился Лазарев старший. Я не стал бы проворачивать такое за твоей спиной. Не скажу, что я огорчён смертью Валерии, но руку к этому не прикладывал. Могу дать любую клятву. Он осмотрел место происшествия, ничего не делая и ни к чему не прикасаясь, и заключил: "Это похоже на обычный несчастный случай". На обычный несчастный случай в комнате Андрея? Что она тут вообще делала? Мне-то откуда знать? Она мне не докладывала. Можно только предположить, что затасковала по сыну. Андрей Кириллович потёр виски. Надо же. Как всё не вовремя. Ведь только всё начало налаживаться и Нате вам. В коридоре раздались торопливые шаги. Боже мой, Лера, она мертва! Застыла на пороге Мария Тимофеевна. Кирилл развеял защиту от прослушивания и сказал. Мама, тихонь не входи. Наверное, надо кого-то вызвать. Не кого-то, а императорскую гвардию, сразу решил Лазрев старший. Нам не нужны слухи. Они всё равно будут. Мария Тимофеевна прижимала руки к лицу. Большинство наших знакомых в курсе, что Лера доставляла нам одни проблемы. Боже мой, боже мой, какой ужас. И тем не менее, это несчастный случай, раздражённо сказал Андрей Кириллович. которому в словах жены послышался намёк на то, что он приложил руку к смерти невестки. И в последнее время с Валерией не было проблем, только потому, что её не выпускали из дома, заметил Кирилл. Но она наверняка жаловалась на нас подругам по телефону. Андрей Кириллович молча развернулся и отправился в спальню, где взял с прикроватной тумбочки телефон. Тянуть со звонком было нельзя. Дмитрий Максимович, прошу извини за ранний звонок. Но проблема слишком серьезная и касается в том числе императорской семьи, точнее его племянницы, которая была найдена мертвой сегодня утром. Буквально через полчаса особняк Лазаревых был наводнен толпой магов, которые с артефактами шастили не только по комнате, в которой так и продолжало лежать тело Валерии, но и по всему этажу. Время от времени кто-то подходил с докладом к злому и не выспавшемуся Ефремову, который коротко кивал и давал новые задания. Наконец тело Валерия увезли, а Ефремов вместе с Лазаревыми уединился в кабинете Андрея Кирилловича, где с удовольствием отпил кофе, принесённое расторопной горничной. Если кто-то из вас имеет отношение к смерти Валерии Дмитриевны Лазаревой, самое время признаться, неожиданно сказал генерал. Если необходимо, мы оба можем дать клятву, что не имеем отношения к смерти моей супруги. Холодно сказал Кирилл. Ай, дайте, лишней не будет. Ефремов говорил вроде бы спокойно, но в его поведении чувствовалась некоторая напряженность. Поэтому Лазаревы возмущаться недоверием не стали и оба дали магическую клятву в непричастности после чего Кирилл сказал: "Мой отец убежден, что это несчастный случай, но судя по вашим словам, это не так. А черт его знает, бросил Ефремов? Похоже на несчастный случай, да, но не запнуться, не поскользнуться, Валерии было не на чем." И поза неестественная, как будто она падала, вытянувшись в струнку. А еще эти какие странные манации на магическом фоне. Какие? Остаточные. Что и кем маги чилось уже не скажешь. Может, ваш внук что-то делал перед отъездом, может еще что. Но я склонен считать, что это имеет отношение к смерти Валерии Дмитриевны. Сколько у вас магов в доме? Мы и Маша. Ответил совершенно деморализованный Андрей Кириллович. То есть, Мария Тимофеевна. Ещё Андрей, внук, но его ночью, как вы уже знаете, не было. Из магов были только мы трое. А Мария Тимофеевна совершенно точно спала, резко ответил Лазрев старший. Она при мне принимала вечером снотворное. Но если необходимо, уверен, она даст нужную клятву. Ефремов недовольно прокашлялся. Я ни в коем случае не хочу никого здесь оскорбить. Но есть странности, они мне не нравятся. Возможно, я ошибаюсь, и смерть самое, что ни на есть естественное. Но я хотел бы использовать все возможности для проверки. Думаю, не привлечь ли Елисеева? У него немного другой взгляд на магию. Он может заметить то, что мы пропустили. Он посмотрел так, как будто ожидал возражений от собеседников. Но Андрей Кириллович немедленно согласился. Вы совершенно правы, Дмитрий Максимович. Я видел, на что способен в деле этот мальчик. Если есть подозрение, что к нам в дом мог пробраться незамеченный маг, то это нужно непременно проверить. Думаю, за славой следует съездить немедленно. Я отправлюсь прямо сейчас. Кирилл вздохнул. Андрея тоже следует забрать. У него могут быть предположения, зачем мать заходила в его комнату. Да и заниматься он вряд ли сможет. Я напишу Андрею его записку, чтобы он понимал, что это не ваше приехать. предложил Ефремов и тут же застрочил на листе бумаги, взятом прямо со стола хозяина кабинета